Глава тринадцатая Закончив разговор, мы вышли в главный зал госпиталя, который не переставал восхищать меня своими размерами и помпезностью, чтобы я смог выполнить еженедельные обязанности великого магистра, а именно, лично совершить обход больных, поговорить с ними и раздать по старинному обычаю пищу своими руками. Неожиданная задача меня, конечно же, не обрадовала, я попытался было спрыгнуть с нее, сославшись на неотложные императорские дела, но брат Роган цепился как клещ, и мне все же пришлось пойти ему навстречу. Больные были из местных и, кроме мальтийского, другими языками не владели, поэтому разговор с ними, естественно, не клеился, и мне оставалось только раздавать хлеб, соответствующий миной на лице. Но не успели мы пройти и пары рядов коек, как на центральном проходе появился аббат Альферан де Буссан, я внутренне возликовал, поняв, на кого сейчас скину этот геморрой. А что? Служитель церкви и целый премьер-министр в одном лице. отличная подмены для Ио Великого Магистра, занятого подготовкой к великим делам, то есть меня. «Аббат, добрый день!» Сразу переключился я на него, остановив обход. «Брат Роган, представляю вам главу правительства». «Керцогство? Мальта? Лично? Я думаю, вы знакомы. Главное, я на ферме Подтвердил факт знакомства, и я начал расспрашивать Аббата. «Как вчера все прошло? Желающих отправиться в самостоятельное плавание не нашлось? Вы были очень убедительны, Ваше Величество. В течение трех-четырех дней города будут готовы присягнуть вам», — отчитался Аббат. «Не сомневался» хотя предела человеческой глупости не существует, как, впрочем, и жадности. — А вы почему, Аббат, так напряжены? Я чего-то не знаю? — внимательно посмотрел я ему в глаза. Глава правительства взгляда не отвел и ответил прямо. — Вы взвалили на меня непосильную ношу, Ваше Величество, я ума не приложу, что мне делать. Ведь это большая ответственность, а у меня нет необходимых знаний и опыта. — Не сгущайте краски, Аббат, — махнул я рукой. Меня тоже учили командовать солдатами, а не управлять государством. Зато жизнь научила разбираться в людях. Вы честный порядочный человек, а именно такой мне здесь и нужен. А финансами или торговлей пусть специалисты занимаются. Вы организатор, аббат, запомните это. И не пытайтесь делать все лично. У вас в приходе тоже ведь каждый своим делом занимается. Подберете себе помощников и пусть трудятся на благо острова». Ну, а если будут плохо работать или воровать, обратитесь к командиру базы, он их расстреляет и все дела. Аббат, внимательно слушавший меня, закашлялся на моих последних словах, но возражать не стал, а я решил, что пришла пора сваливать. Впрочем, я не настаиваю, сами здесь разберетесь. Брат Роган остается при госпитале, а с командиром базы после познакомитесь, я ему оставлю подробные инструкции. Давайте, заканчивайте тут без меня» обвёл я рукой госпитальный зал. Заодно и обсудите детали, а мне к походу готовиться нужно. Жду вашего доклада о готовности к присяге. Быстро, пока не очухался брат Раган, ретировавшийся из зала, я отправился на обход крепости. Дел, правда, предстояла масса, но при отсутствии средств связи единственным способом не просрать задачу было поставить их лично. И здесь не было никакого противоречия с моими словами сказанными недавно Аббату. В него в наличии был главный ресурс, позволяющий в случае проблем подкорректировать процесс управления, который полностью отсутствовал у меня. Время. Несмотря на мои первоначальные намерения устраивать публичную казнь бывшего руководства ордена в городе, я не стал. Все же это наша, уже именно так, внутренняя кухня. А для информирования населения Лавалетта о том, что время работорговли канула в лету, Провели небольшую информационную акцию. На рыночной площади, там, где раньше располагался невольничий рынок, поставили компактную на четыре клиента виселицу и без особой помпы вздернули на ней пойманных с поличным работорговцев, установив рядом большую табличку, гласящую, что ныне работорговля преследуется по закону и каждого увлеченного в этом промысле ждет аналогичная судьба. Теперь посетить городской рынок и не узнать о нововведениях Было просто невозможно, хотя, как гласит уголовный кодекс, незнание закона не освобождает от ответственности. А казнь магистра с подельниками провели в Цитадели на площади перед воротами в присутствии только рыцарей ордена, которых набралось 544 человека. Я сам лично, как император Скандинавии, зачитал приговор, а после предложил всем желающим высказаться в защиту приговоренных, но таковых не оказалось. Барон Ленц оказался абсолютно прав в своей оценке как деятельности господина Франсиска Хименеса де Техада, который с момента пленения так и не промолвил ни слова, видимо, смирившись с происходящим, так и общего состояния дел в Ордене. Банка с пауками, да и только. Ладно, ничто так не сближает людей, как общее, да еще опасное для жизни дело. Захватим Стамбул, а потом займемся восстановлением морального облика воинов света. Привлекать самих рыцарей к приведению приговора в исполнение я не стал. В ордене, оказывается, вообще не было принято не только казнить своих братьев, но и даже отправлять их за решетку. Самым строгим наказанием было исключение из ордена и изгнание. Но сейчас я действовал с позиции светской власти, поэтому и решения были соответствующими. Подразделение наемников, получившие небольшие премиальные, сделало все быстро и не задавая лишних вопросов провозгласив ружейным залпом начало новой эпохи в истории, теперь уже моего ордена. Что же касается остальных, причастных к преступному промыслу, в том числе взятых в плен в сражении при Лампедузе и еще находившихся в море вместе с контрадмиралом Торденшельдом, то я их всех скопом заочно приговорил к смертной казни с отсрочкой и возможностью искупить вину службой в штрафном подразделении. Турмовать Стамбул — это вам не мелочь по карманам тырить, и как там все обернется, неизвестно. Точнее, наоборот, известно. Обвязывать столь мощный замес, намного лучше иметь такое подразделение, чем его не иметь. Вторая часть флота пришла в Лавалетту даже раньше, чем рассчитывал Сидерстрем. Двум часам пополудни наблюдатели на форте Святого Эльма обнаружили паруса, а через пару часов полсотни кораблей подошли к входу в гавань. Здесь моего вмешательства не требовалось. Командующий флотом организовал все сам, и к вечеру, в недавно еще пустынной гавани, было не протолкнуться. А уже как стемнело, адмирал прибыл вместе с Торденшельдом на доклад во дворец. Ваше Величество, императорский флот в полном составе и готов к выполнению боевых задач. Коротко отрапортовал Сидерстрем, уже привыкший к моему стилю общения в таких случаях. Благодарю, Рудольф. Давайте теперь послушаем самого виновника торжества. Как прошла буксировка, как трофеи, что с вашей бригадой? Перевел я взгляд на достаточно молодого, но сурового на вид норвежца. Торденшельд немного смутился от такого внимания к своей персоне, но собрался и принялся докладывать. Ваше Величество, буксировка захваченных в бою кораблей прошла успешно. На трех испанских линейных кораблях Поврежденных меньше других частично восстановили токелаж и способность к движению. Наибольшее повреждения получил испанский флагман, линейный корабль «Сан Хуан Батиста». Думаю, там ремонта не меньше, чем на месяц. Вообще, испанские корабли, как всегда, хороши. Насчет кораблей-госпитальеров ничего конкретного сказать пока не могу. Времени для их осмотра не было. На кораблях вверенной мне бригады все повреждения устранены. Бригада к бою и походу готова. — Что ж, отлично, Петер. Благодарю за службу. Похлопал я его по плечу, а сам повернулся к адмиралу. — Рудольф, вы уже подобрали замену Нильсину? Ведь должность вашего заместителя до сих пор свободна. — Да, ваше величество, не раздумай, — ответил Седерстрем. — Предлагаю на это место контр-адмирала Торденшельда. — Не могу не согласиться с вашим выбором, Рудольф, но вынужден вас огорчить. — улыбнулся я, глядя на непонимающий взгляд командующего. — Придется вам рассмотреть другую кандидатуру на должность заместителя, а контр-адмирал Торденшильд назначается командиром оперативной группы «Мальта». — Рад служить моему императору. Благодарю за доверие, Ваше Величество. — гаркнул так, что стекла зазвенели во всю свою луженую глотку норвежец. — Думаю, всем понятно, что Мальта — это ключевая точка Средиземного моря. Кто контролирует Мальту, тот контролирует все перемещения в его центральной части. Поэтому, Петр вам необходимо в кратчайшие сроки провести вашу вторую средиземноморскую эскадру в порядок и быть готовым встретить доброй порции ядер любых непрошенных гостей. В вашем распоряжении остается пять испанцев, флот госпитальеров и пять фрегатов из шестой бригады. Три испанца, которых вы упомянули в докладе, пойдут с нами на Стамбул с испанскими экипажами, которые изъявили желание присоединиться к нашей компании. «Рудольф», — переключился я на командующего, «сегодня же начните работу над очередным перераспределением личного состава и назначением командиров на новые корабли, только не в ущерб боеспособности основного отряда. Всех моряков-мальтийцев и госпитальеров, кроме штрафников, приводить к присяге и распределять по экипажам». Вопросы? — Нет вопросов, Ваше Величество, — одновременно ответили моряки. — Но это еще не все, Петер. Будет у вас и вторая, не менее важная задача. Почти как у Нильсина на Корсике, только мороки меньше. Хотя, — покачал я головой, — это еще как посмотреть. Базу и форты вам строить не нужно, таких крепостей, как Лавалетта, в мире еще поискать. Гавань отличная, всю прилегающую территорию Восточной экватории сделайте закрытой зоной. Нужно будет, конечно, заняться развитием мощностей судоремонта, чтобы Мальта стала в этом отношении более самоздостаточной. Но это все мелочи. Главное – это создание военно-морского кадетского корпуса. Сразу грузить охреневшего от новостей Тордан Шельдот подробностями функционирования кадетки я не стал, и отпустив моряков заниматься флотскими делами, принялся в ожидании прибытия членов священного капитула изучать конституцию герцогства который подготовил, по моему поручению, Аббад де Бусан. В принципе, получилось неплохо. Конституция Паскуале-Паоли, которую я взял за образец, была довольно продвинутым для того времени документом, можно даже сказать революционным. Но для применения в масштабах, таких больших, как Скандинавия, не говоря уже о России, государств подходило, по моему мнению, не очень. Уровень развития всех видов коммуникаций не позволит реализовать задуманные. Однако для Корсики, не говоря уже о Мальте, где, наверное, все друг друга знают лично, такой вариант был идеален. К тому же Аббат очень точно отразил мое личное видение себя как верховной власти в структуре системы управления островом, где-то на уровне Бога, без всякого кощунства и нисколько не претендуя на место в духовной жизни людей. В повседневную жизнь вмешиваюсь, но если сильно накосячите, могу прийти и таких звездюлей навешать что век помнить будете. Не прошло и полчаса, как ушли моряки, в зале появился брат Роган и проинформировал, что все готово для проведения торжественной церемонии, можно приступать. Я, конечно, поначалу хотел вообще спрыгнуть с темы, мол, вы там голосуйте себе, как хотите, да хоть с бубнами пляшите и цыплятам головы рубите, а мне просто принесите удостоверение великого магистра и пин-код от мобильного банка. Но главный инфермен Марий Умеет быть убедительным, при том, что его аргументы и впрямь были весомыми и логичными. Мы ведь и так сильно отошли от веками установленного порядка. Но если еще и заключительную часть церемонии проигнорировать, то часть братьев может и не принять мою легитимность, что не есть хорошо. Но ничего от меня не убудет. Как говорится, мне все равно, а людям приятно. Брат Иван, во имя Отца и Сына и Святого Духа мы избрали вас и признаем вас магистром. Подойдя ко мне, торжественно провозгласил командор Буаридон Геронсуэ и, вернувшись к присутствующим, продолжил. «Благородные сеньоры, братья, воздайте хвалу Богу, вот наш новый магистр». Капелланы мощно затянули гимн «Зе деум — «Тебя Бога хвалим», который я уже трижды слушал во время коронации, а радостные братья-рыцари подхватили меня на руки — и торжественной процессией направилась в собор святого Иоанна Крестителя, чтобы представить своего нового господина Богу и поблагодарить его за избрание достойного. Как и на коронациях под монотонное «Курио Эллисон, Кристи Эрисон, Господи помилуй, Господи помилуй, я преклонил колени перед алтарем, а капелланы приступили к чтению псалмов». Церемония закончилась молебном, в котором рыцари взывали к Господу, чтобы он направил нового магистра по доброму пути. Я уже не был новичком на подобных мероприятиях, но в прошлые разы все было как-то более обыденно. Да я и сам старался провести коронацию без лишней помпы, которая меня всегда изрядно раздражала. Здесь же торжественность момента пробирала до самых печенок, хотя никакой помпезностью и не пахло. Эти люди действительно верили всей душой в то, что сейчас происходит, несмотря на все сопутствующие мероприятия и шероховатости. Решили для себя, что так Господь сподобил, и все, железобетон. Да, настоящая вера — это действительно могучая сила, которая теперь в моих руках. Осталось только найти ей достойное применение, ведь в эпоху массовых армий боевая ценность ордена резко стремится вниз, а вот духовно еще пока можно и нужно пристроить к делу. Как ни крути, католиков в Европе большинство, и все они в лагере моих противников. Порядок действий после церемонии мы не обговаривали, но здесь я не стал изобретать велосипед и накрыл во дворце поляну, правда поручив поставить деревянные столы без всяких скатерти и сервировать их самой простой, какую найдут посудой и продуктами с обычного солдатского стола. Пусть братья-рыцари вспомнят, как они должны жить по своему уставу принимая обед бедности. Внимательно посмотрев на собравшихся за столом братьев, я отметил про себя, что, например, на командора и инфермемария вид стола не произвел особого впечатления, а вот финансист как-то загрустил, видимо лицезрев на столе отсутствие разносолов и принял бокал с вином. Братья, я рад, что могу теперь с полным правом вас так назвать и хочу разделить с вами эту скромную трапезу но считаю, что сейчас не время и не место для праздников. Оценив эффект удивления от последних слов, я поставил бокал на стол и, подняв указательный палец, с пафосом продолжил. Верю, братья, это божье провидение направило руку моего кормчего на Мальту, дабы я помог вам воспрянуть это сна и совместно продолжить дело наших великих предшественников, защищавших святую землю и родос. Долгие века мы только бы оборонялись постепенно отдавая под власть Магометан город за городом, крепость за крепостью. Эти времена подошли к концу, мы возвращаемся. А бокалы, братья, мы еще поднимем, только на земле Константинополя и только после того, как над Святой Софией вновь засияет Святой Крест. «Ведите нас, мессир!» Как всегда скачал с места командор и затянул «Зе деум лаудамус», который тут же подхватили все присутствующие. Даже мне пришлось изображать пение, да так, что я сам начал верить в свои слова о божьем провидении. Во время скромного уржина я сориентировал братьев, что в успехе операции не сомневаюсь, и орден однозначно меняет прописку на Константинополь. Поэтому рыцари вместе со всеми реликвиями орденской казной и личными вещами покидают Мальту навсегда. Здесь останутся только брат Камиль при госпитале и интендант ордена брат Альварес, для помощи на первых порах Торденшельду в организации снабжения базы. Кроме того, главный фортификатор, брат Франц, отправляется к Доброму на Корсику строить новые форты на базах Проприяна и Сен-Флоран. А на сборы у них есть целых пять дней. Отведенное для подготовки к выходу в море время растянулось для меня самого в один длинный-предлинный день. Вопросов нужно было решить массу, от оборудования госпитального судна до заключения новых контрактов с наемниками, от планирования учебного процесса и размещения кадетки во дворце магистра, до отправки корабля на Корсику, вместе с которым я решил отправить пушки и боекомплект с переборудованного в госпитальное судно линейного корабля и еще полсотни пушек сверху из запасов крепости. А еще пришлось совершить путешествие через весь остров, принимая присягу у жителей Мдлины с Рабатом, Биркиркары и небольших городков вроде входивших в Лавалетту, но раскиданных вокруг Великой Гавани, а также определиться с бюджетом базы и острова. Все барахло из кладовой магистра я, естественно, забрал с собой. С этим нужно разбираться в спокойной обстановке, оставив совместное пользование Аббата Дубуссанаи и Тортеншельда три сундука серебра общим весом килограмм около 500, расписав вместе с ними статьи расходов. думая, что так они будут под контролем, и пойдут только на дело. А как освободим проливы, жизнь на острове должна забурлить с новой силой. заработать медицинский университет на базе госпиталя, куда можно будет отправлять на обучение студентов из Новороссии. Кадетку постепенно расширим до военно-морского училища. Торговлю с Африкой опять же можно будет расширить. Но до этого всего еще дожить надо. А вот с 200-килограммовым золотым поликандилом пришлось провернуть небольшую спецоперацию. Я вообще-то планировал поручить Торншельду в тайне когда все рыцари покинут остров, снять его и отправить на Корсику. Там изготовит позолоченную копию, которую командир базы вернет на место, а переплавленное золото направит на чеканку монет. Но настоятель собора святого Иоанна облегчил нам задачу, решив забрать его с собой. Специально подготовленные матросы просто подменили ящик с поликандилом при перевозке в гавань а муляж с камнями при погрузке на кораблю уронили в воду. Гавань в лавалете глубоководная, поэтому без аквалангов к работам на дне просто так не подступишься. А я еще и вставил настоятелю собора, нарушившего мои указания брать только самое необходимое, нехилого магистерского пистона, пригрозив за следующий залет разжаловать до рядового служителя. Поэтому проблем с бюджетом здесь в ближайшее время не предвиделось хотя, на мой взгляд, проблема это была насквозь искусственной. Не нужно быть семи пядей во лбу или дипломированным экономистом, чтобы увидеть причину всех бед в выводе из местной экономики огромного количества ресурсов, которые вместо инвестиций превращались в интерьеры роскошной жизни рыцарей-бессеребренников. Но все это были мелочи. Самое главное, что я сделал, это попал в библиотеку ордена, о которой узнал совершенно случайно. Надо признать, что на ниве собирательства результатов интеллектуальной деятельности человека госпитальеры достигли даже больших успехов, чем в изучении человеческого организма. Великолепное книгохранилище, такое же невзрачное снаружи, но помпезное внутри, как и главный зал, сакроинфермерия, содержало 958 325 единиц хранения, о чем мне без запинки доложил главный архивариус готовый, по его словам, отчитаться за каждый листочек. Все это богатство братья-рыцари собирали уже много веков по всей Европе и Ближнему Востоку, а одним из главных источников новых поступлений были личные библиотеки членов Ордена, которые в соответствии с декретом великого магистра Клода де Лассенгле от 1555 года после их смерти передавались в собственность Ордена. Многовековая борьба Ордена с Османской империей и вообще нахождение его в гуще событий, находившихся в Средиземноморье, предопределили наличие большого количества источников по нужной мне теме, в том числе по судоходству в Босфоре, Константинопольским укреплениям и их совершенствовании в эпоху османов, что для меня было не в пример важнее, чем десяток или даже сотни золотых подсвечников. Это повышало наши шансы на успех, который, несмотря на мои бравурные заявления, для поднятия боевого духа, был отнюдь не предопределен.